Ты мне не говорил, что ходил к нему, — с упреком бормочет мой мальчик. Откуда ты узнал? Узнал. Кто тебе сказал? Сам узнал. Ты сказал. Вот сейчас. Ты так ответил. Я раньше догадывался. Ты ходил. Ведь ходил? тебя в раз стать юристом. Я понял, что ты ходил. Ты же хотел, чтобы я что-то предпринял верно. Я же знаю, ты хотел. Ты мне не говорил, капризно отвечает он. Не хотел, чтоб я знал. Что же еще мне, по-твоему, было делать? Он пожимает ключами. Ты сейчас несправедлив ко мне. Скажи сам, что еще, по-твоему, я мог сделать? Не знаю. Ты же рад, что я ходил, ведь верно? И вскоре, от того, что все у него складывалось так хорошо, в дни, когда предстояли спортивные занятия или устный опрос в классе, Он опять стал все сильнее волноваться. Вдруг подкачает, и команда из-за него не выиграет. От того, что в нем прорезался дух соперничества и истинная воля к победе, он теперь боится проиграть. Не хочет оказаться виноватых, боится погрешить против правил в бейсболе, оплошать в баскетболе, споткнуться или уронить мешочек с сушеными бобами, эстафета в беге не доверху долезть по канату или упасть, спускаясь. И вскоре, в дни, когда предстоят спортивные занятия, он снова подавлен, бледен, жалуется на тошноту. У него болит живот, и кусок в горло не идет, и я оказываюсь в том же положении, с которого начал. Видеть его таким мне тошно, и мне тоже кусок в горло не идет. Хочешь я опять поговорю с Форджоной, «Нет, сам управлюсь. Если хочешь, я поговорю. Не хочу. Или еще с кем-нибудь. Могу сходить к директору. Нет, не надо, сам управлюсь. Ишь, какой важный!» — со смехом говорю я, стараясь его подбодрить. «Ты же даже не знаешь, что значит управляться. Не знаю. А все равно как-нибудь управлюсь. Идет. И управляется. Пока». А я наблюдаю и жду. Он тоже ждет. Чего? Он не знает. Можно и не спрашивать. Самое обидное, что если бы он перестал ждать, и ему вместо ожидания было позволено все делать по-своему, наверное, ему жилось бы славно и весело. Но никогда ему не было это позволено, как не было позволено мне, да и всем прочим, кто приходит на ум. И сейчас не позволено. И никогда никто ему этого не позволит. Ни я, ни жена, ни он сам, ни иные прочие. Любопытно, что бы из нас всех вышло, если бы никто нами не командовал, и каждый рос, как ему, заблагорассудится. Обезьяны, наверное, а не дети. Иные прочие, в сущности, теперь уже ни к чему. Даже форт-джоны и без того у домашнего очага есть кому сковывать его, корёжить и подавлять, и делать его и всех нас ещё зависимый от случайных, недружелюбных, иных прочих, вроде Форджоны и Гороце Уайта, с которым я, по сути, не так уж часто и сталкиваюсь, и которого наверняка боялся бы, даже не будь я его подчинённым. Я перед ним трепещу. В такие отношения мы были поставлены с самого начала — еще прежде, чем познакомились. А он простак. Гораций Уайт простак. И, однако, я был подготовлен лебезить перед ним еще прежде, чем узнал о его существовании. Что же случилось с моим мальчиком и со мной? Что сделала она с такими раболепными? Только дочь, сумев прорваться через бурную и ссушающую пору, когда ее ошеломила обожгло горечью и гневом уже одно его появление в доме и семье, хотя ей загодя толковали, обещали, что у нее появится новый, с иголочки грудной братик или сестричка, наш малыш, и правда же ей повезло, и она рада и счастлива. Ирония судьбы. Она чувствовала бы себя такой же обделенной, позволь моей остаться нашим единственным ребенком появление Дерека она тоже не желала, и порой винит себя за его болезнь, ведь до его рождения она в душе его проклинала и желала ему зла. Только дочь никогда не пыталась изменить моего мальчика к лучшему, к худшему. Воспитывать или учить она лишь командовала и помыкала им. Она старалась его обидеть, когда он был еще младенцем в колыбели, или лежал на спине, или ничком у на кровати, или на нашем одеяле на полу, еще не умея ходить или увернуться, или сидел на своем высоком стульчике или в манеже. Она старалась опрокинуть его, а он не понимал, что происходит. Бывало, когда он учился ходить, если он не остережется, она старается сбить его с ног или ткнуть пальцем в глаз – Теперь это уже позади. Теперь они плохо ладят друг с другом. Разве только она поглощена своими друзьями и не желает, чтобы он путался под ногами и почти никогда всерьез не ссорится. Он охотно уступает. Дочь не любит, когда я на него ору. Она не переносит, когда я выхожу из себя и принимаюсь на него кричать и часто пригнув голову, Удирает, либо кружит вокруг, истерически набрасывается на меня с яростными обвинениями И опять-таки удирает, не дав мне сказать ни слова в свою защиту Это тоже обычная ее тактика И застигнутый врасплох, я часто ловлю себя на том, что громко бронюсили Выкрикиваю объяснение в пустоту, и я уже и след простыл От этого я распаляюсь еще больше Иногда, по его вине, я и впрямь выхожу из себя. Обычно я понимаю это только после. И рычу, и осыпаю его обидными словами и угрозами. Я не раз называл его маменькиным сынком, презрительно остерегал, чтобы он не уподоблялся этой породе, хотя всегда это получалось невольно. Не хотел я так говорить. И потом ненавидел себя за такие слова и старался как-нибудь, не потеряв лица, перед ним извиниться. Обычно всячески показывал, что больше на него не сержусь, и предлагал купить ему какую-нибудь дорогую вещь, о которой он, мне казалось, мечтал, и, вероятно, ору, сам того не замечая, и, когда меня в этом обвиняют, отпираюсь. И губы у меня, вероятно, кривятся, и зубы, вероятно, оскалены, и весь багровый, или, наоборот, белый, как мел, я свирепо испепеляю его взглядом. И вот в такие минуты... Дочь, не раздумывая, кидается между нами, бесстрашно заслоняет, защищает его от меня, и тут-то она начинает плакать. «Ты что с ним делаешь?» — сердито спрашивает она, и слезы катятся у нее по щекам. «Отстань от него!» «Когда я воюю с ней самой, она совсем не так легко дает волю чувствам. Когда я воюю с ней, она старается... Стойко, на редкость упряма, самолюбиво и зло не поддаться, не заплакать, не доставить мне удовольствия понять, что мне хоть отчасти удается ее задеть. Я ей в высшей степени безразличен, как будто я только того и добиваюсь довести ее до слез. Часто так оно и есть. И едва я вижу, что она и правда вот-вот заплачет, я неизменно бью отбой, обуздываю свои злые намерения и милостиво отступаюсь от нее. В нашей семье никакие проявления чувств не подавляются. Всякое проявление чувства подавляется в нашей семье. С другой стороны, когда к дочери приходят друзья, и у нее нет охоты похвастать братом, она способна обращаться с ним жестоко, грубо его обрывает, и, главное, не дает своим приятелям, нескладным, косоязычным подростком, дурачить с ним, перебрасываться мечом и вообще его замечать. Она не желает, чтобы он путался под ногами, когда ее окружают друзья. Она не любит делиться. Она оторвет их от него и прогонит его, прикрикнув. «Нечего с ним возиться! Нечего ему к вам приставать! Пошел в свою комнату!» В такие минуты мой мальчик не понимает, что с ним происходит. Он не понимает, что с ним происходит сейчас. Он хочет быть таким, как другие мальчики, думает, будто этого хотим мы, и сильно ошибается. Ему кажется, все хотят, чтобы он был совсем не такой, как есть. А мы совсем не хотим, чтобы он был такой, как все. Мы хотим, чтобы он был такой, каким хочется нам. Но каким нам хочется его видеть, мы еще и сами толком не поняли. Откуда ж ему-то знать?